Глава шестая. Начало семейной жизни. В этот вечер мы так и не съездили за моими вещами. И даже толком не поговорили. Честное слово, не до того было. Ладно, я, которая так давно уже не состояла в отношениях, что уже в пору в девственнице записываться. Но этот-то парень явно без женского внимания не обходился. Тем не менее, супруг обладал завидной пылкостью. Я никогда никого... Так не возбуждала. В общем, на следующее утро я встречала Артура в просторной белой мужской футболке и шортах. Тот еще видок, но Артур перебьется. Не в халатике же его встречать. Я и смотреть-то на этот халат спокойно не могу. Сразу бросает в краску. «Привет, Лена». При виде меня Артур широко улыбнулся, тепло пожал руку Эду. «Кофе?» — светским тоном спросила я. «Не откажусь» вот возьми он протянул мне мой мобильник ура спасибо я чуть не запрыгала и нажала кнопку включения черт разрядился а мои вещи вещи нахмурился артур ну одежда что она мне была юбка блузка туфли блин артур выглядел обескураженно забыл совсем про нее позвоню спрошу у девочек может у них лежит ладно махнула рукой я если не найдут мне жалко в самом деле «Не последняя у меня блузка, и юбку, из секонда не жалко за такую-то свадьбу». И мужа добавила я про себя. «Как семейная жизнь?» — устроившись в кресле, спросил Артур, обращаясь одновременно и ко мне, и к Эду. «Я помедлила. Ну-ка, что мой супруг скажет?» «Идеально», — ответил Эдгар, и в душе затеплилась гордость. «Я — идеальная жена. Ха!» «Вспомнились мамины наставления, когда я не справлялась с готовкой или забывала прибрать в комнате. Кто ж тебя такую замуж возьмет? Взяли же! И даже не спросили, умею ли я варить борщ и хорошо ли мою полы. А тебе как, Лен?» — перевел взгляд на меня Артур. «Не жалеешь, что согласилась?» «Ни капельки!» — я придвинулась к мужу поближе. Он приобнял меня. «Я так и знал, что из вас получится идеальная пара», — горделиво сказал наш Купидон. «Принимаю благодарности», — получил дружеский хлопок по спине от Эда и вежливый чмок в щеку от меня. Телефонный звонок отвлек моего мужа. Он жестом извинился и вышел из гостиной. Мы остались вдвоем с Артуром. Странно. Позавчера я всерьез рассматривала Артура в качестве любовника на одну ночь, а сейчас мне это... Настолько фиолетово. Кстати, я вдруг вспомнила одну вещь, которую мне очень хотелось прояснить. Почему все гости на свадьбе вели себя так, как будто я с ними знакома? Я тебе расскажу. Артур бросил взгляд на дверь и понизил голос. Только прошу, не выясняю Эда подробности ладно? Это еще почему насторожилась я. Видишь ли, его бросила невеста. Перед самой свадьбой. Ему будет очень неприятно это обсуждать. Представляешь, какой был бы позор. Не поняла. И он женился, на ком попало ей на зло? Стало как-то обидно и больно. Нет, нет, что ты? Артур заговорил быстро, словно боялся, что сейчас войдет Эд и услышит, как мы сплетничаем. Он вообще хотел отменить свадьбу. Это все я придумал, что найду ему хорошую девушку, а не ту предательницу. «Ну вот и нашел тебя. Ты же не бросишь Эда в беде». «А что, он в беде?» — уточнила я. «Как-то не похоже». «Нет, конечно», — горячо зашептал Артур. «Это я образно. Я к тому, что ты подходишь ему гораздо больше, чем Лейна». «Лейна?» «Так меня называли на свадебной церемонии». «И все-таки вы похожи внешне», — подтвердил мои догадки Артур. «Вот смотри только быстро». «С экрана его смартфона». На меня смотрела девушка, действительно похожая на меня, как родная сестра, разве что выражение глаз поуверенней и рот немного капризный. В целом не близнецы, но, похоже, довольно сильно». Услышав шаги эда, Артур сделал умоляющее лицо, не выдавая, мол, что я разболтал. «Ладно, пока не выдам, но подробности обязательно из него вытрясу чуть позже». Артур еще немного посидел с нами и уехал по своим делам. Я поставила свой мобильник на зарядку и сразу же включила. Вот они, мои свадебные фотки. Я прямо залюбовалась собой. Никогда не думала, что у меня будет такая красивая свадьба. Считала, что такое пышное торжество — деньги на ветер. Интересно, за чей счет банкет-то был? У меня еще и муж богач. Да вроде не выглядит олигархом. Квартира, опять же, служебная, а не собственная. Я едва удержалась от того, чтобы разболтать неожиданные новости лучшим подружкам. Да и что им ответить на закономерный вопрос, почему я их не пригласила? Потому что сама о собственной свадьбе узнала за пару часиков до начала? решать, что я с ума сошла. Но на самом деле, что такого страшного я совершила? Паспорт мой чист, так что юридически я пока не замужем. «Возможно, юридически замужем та самая таинственная сбежавшая Лейна. Это мы еще у Артура выясним. Супруг в постели не забывает предохраняться, а значит, в ближайшее время я не окажусь брошенная с ребенком. Ипотеки и совместных кредитов нет. Да это ж просто праздник какой-то, а не супруг». Эт, позвала я. Муж сидел за компьютером и что-то там печатал. «Давай съездим за моими вещами, или ты занят?» «Через полчаса освобожусь», — пообещал муж. Зарядив свой мобильник, я, как была в эдовой футболке, шортах и босиком, ну, не в тапочках же идти, загрузилась в его машину. Обычная иномарка, не сильно дорогая, что тоже убеждала меня в среднем материальном статусе мужа. Мы доехали до моего дома минут за сорок. Квартира мужа находилась на другом конце Зарецка. И хотя меня так и подмывало спросить про свадьбу, но после откровения Артура я решила не трогать больную тему. Пока мы ехали, я немного рассказала о себе. Пару хохм времен моей учебы в ВУЗе, байки с бывшей работы и про некоторых особо стервозных HR-ов, проводящих собеседование. Муж сочувственно покачивал головой. «Что-то мне подсказывает, что ему с таким сталкиваться не приходилось». «А ты легко устроился на работу?» — спросила я. «По специальности работаешь?» «Не совсем, но посмежно», — ответил Эд. «А на кого ты учился?» — поинтересовалась я. «Ну, управленца» — был ответ. «Работаю в одной фирме туристической». «И как, нравится?» «Пожалуй, да». Везет, вздохнула я. «О, вот тут поверни, вон мой дом, видишь?» Муж послушно направил машину к кирпичной пятиэтажке, где снимала квартиру я. Мы поднялись на последний этаж без лифта. Вернее, как только я переступила порог подъезда, муж подхватил меня на руки и донес до самой двери. На пятом этаже уже поднапрягся, но дотащил. Если честно, я и сама не особо горела желанием топать босиком по нашим бетонным ступеням. Во-первых, холодные, во-вторых, вряд ли их кто-то когда-то вообще подметал. Я открыла дверь своим ключом и нерешительно пригласила мужа внутрь. Честно говоря, очень стеснялась, что мы там обнаружим. Я так торопилась на собеседование и вообще все силы в последнее время отдавала поиску работы, поэтому идеальным порядком в квартире похвастаться не могла. Муж вел себя так, словно попал в музей «Советская хрущевка». С интересом разглядывал все. Вид из окна, припылившийся пузатый телевизор, подвязанный крючком салфеткой, хозяйских фарфоровых слоников и хрусталь в стеклянных витринах шкафа стенки, книжную полку с малоизвестной советской научной фантастикой, разрозненными томами классиков и толстенным справочником Советы домашнему мастеру. Я, искоса поглядывая за реакции мужа на обстановку, Вытащила из шкафа спортивную сумку с приколотым булавкой-ремнем и принялась запихивать туда свои вещи. Все решила не забирать. Но мало ли, вдруг мы с Эдом разругаемся в пух и прах. Надо же мне будет куда-то вернуться. Прикинула свое финансовое состояние. За этот месяц и следующий заплатить хватит, если кормиться за счет мужа и не покупать себе ничего. К тому же замужество замужеством, но я не оставила надежды обзавестись еще и работой. В конце концов, вон я какого красавчика отхватила. Теперь работа мечты не за горами. Вдруг это был первый предвестник белой полосы в моей жизни.